Книга памяти, позже тем же вечером. Вскоре после того, как написал это единственное, что она помнит, О встал из-за стола и вышел из комнаты. Идя по улице, чувствуя, как опустошили его усилия сегодняшнего дня, он решил немного прогуляться. Настала тьма. Он остановился поужинать, развернул на столике перед собой газету, а потом, заплатив по счету, решил провести остаток вечера в кино. Почти час он шагал до кинотеатра. Уже собравшись купить билет, передумал, сунул деньги обратно в карман и ушел. Вернулся тем же путем, каким сюда попал. В какой-то момент по дороге остановился выпить стакан пива. Затем двинулся дальше. Когда он открыл дверь своей комнаты, было почти двенадцать. Той ночь ему впервые в жизни приснилось, что он умер. Дважды он просыпался от этого сна, весь дрожа в панике. Всякий раз пытался успокоиться, убеждая себя, что если поменять позу, это сновидение закончится. И всякий раз снова засыпая, убеждался, что сон опять начинается с того же места, на котором прервался. Он не вполне, конечно, умер, но собирался умереть. Совершенно точно. Непреложный И неотъемлемый факт. Он лежал на больничной койке, страдал от смертельной болезни. Волосы у него вылезали клочьями, голова наполовину облысела. В палату вошли две медсестры в белом и сказали ему, «Сегодня вы умрете. Слишком поздно. Вам уже ничем не помочь». В своем к нему безразличие они были чуть ли не механистичны. Он плакал упрашивал их. «Я же еще слишком молод». «Я не хочу сейчас умирать». «Слишком поздно», отвечали медсестры. «Теперь нам нужно выбрить вам голову». Из глаз у него текли слезы, а он покорно дал им себя выбрить. Потом они сказали. «Гроб он там. Идите и просто ложитесь, закрывайте глаза, и скоро умрете». Ему хотелось убежать, но знал, что не подчиняться их распоряжениям нельзя. Он подошел к гробу и забрался в него. Над ним задвинули крышку, но он, оказавшись внутри, зажмуриваться не стал. Тут он проснулся в первый раз. Заснув опять, он уже вылезал из гроба. В белой больничной сорочке босиком... Он вышел из палаты, долго блуждал по каким-то коридорам, потом вообще вышел из больницы. В скорости он уже стучался домой к своей бывшей жене. «Сегодня я должен умереть», — сообщил он ей. «С этим я ничего не могу поделать». Известие она восприняла спокойно, примерно так же, как вели себя медсестры. Но не за сочувствием пришел он к ней. Он хотел распорядиться, как и поступить с его рукописями. Прошелся по всему длинному списку своих работ и сказал ей, как и где публиковать каждую. Потом сказал, «Книга памяти еще не закончена. Тут я ничего поделать не могу. Времени закончить ее у меня не будет. Закончи за меня ты, а потом отдай Дэниелу. Я тебе доверяю. Ты ее за меня допишешь». На это она согласилась, но без особого рвения. И тут он заплакал, как и раньше. «Я еще слишком молод. Я не хочу сейчас умирать». Но она терпеливо ему объяснила, что, если так суждено, ему следует это принять. Потом он ушел из дома и вернулся в больницу. Дойдя до парковки, он проснулся вторично. Заснув еще раз... Он уже опять был в больнице, в подвальном помещении рядом с моргом. Комната была большая, голая и белая, что-то вроде старомодной кухни. За столом сидела компания его друзей детства, ныне повзрослевших, они обильно трапезничали. Он вошел, и все повернулись и уставились на него. Он им объяснил. «Смотрите, мне выбрили голову». «Сегодня я должен умереть, а я не хочу умирать». Друзей это тронуло. Они пригласили его сесть и поесть с ними. «Нет», — ответил он, — «я не могу с вами есть. Мне надо пойти в соседнюю комнату и умереть». Он показал на белую распашную дверь с круглым окошком. Друзья встали из-за стола и вместе с ним подошли к двери, Немного повспоминали с ним вместе детством. Беседа с ними его успокоила, но в то же время стало труднее собрать в кулак мужество и пройти за эту дверь. Наконец он объявил «Теперь мне пора, теперь я должен умереть». Одного за другим он обнял своих друзей, по щекам его катились слезы, а он сжимал их в объятиях изо всех сил и прощался». Тут он проснулся в последний раз.